Глава третья. Я спустилась со второго этажа в общий зал и сразу же попала в затор. Еще неделю назад мы решили открываться в 8 утра, чтобы наши посетители успевали позавтракать перед работой. Таких оказалось много, все столики были заняты, а к барной стойке выстроилась целая очередь за пиццей на вынос. Биата едва успевала заворачивать заказы в провощенную бумагу, а Регина собирать деньги. Зато Йоран сидел за дальним столом, обложившись тарелками, и завтракал самым невозмутимым видом. Его нисколько не смущало, что кормить бесплатно мы, вообще-то, собирались только Дайхана, за то, что он обеспечивал нам магическую поддержку и защиту. Правда, уже не обеспечивал, потому что пару дней назад Дайхан отбыл в Сирию по делам своей гильдии, а Йоран остался, но продолжал пользоваться нашим гостеприимством. «Тут, рядом со мной, остановилась забегавшаяся Стейси». Поправила фартук с вышивкой «Баста-паста», мы всем заказали такие. Затем убрала выбившийся локон за ухо. И я украдкой вздохнула. В дни экзаменов я не работала, поэтому сейчас чувствовала себя немного не в своей тарелке, потому что мои друзья трудились, не разгибая спины. А что будет, когда я начну учиться? «Думаю, я все же заставлю этого нахлебника чистить трубы и разгружать повозки от поставщиков», негромко произнесла Стейси, поняв, что я смотрю на Йорна. «Должен же в этом быть хоть какой-то смысл, иначе я его не вижу». Вот и я тоже не видела смысла, особенно в том, что произошло вчера вечером после экзамена в саду Академии. Та девушка с глазами полными тьмы, стоило мне их увидеть, как я непроизвольно отшатнулась, а она, словно ни в чем не бывала, пошла дальше. Кажется, не обратила внимания на мою реакцию. Тут появился Маркус Корвин, догнал меня, привычно не собираясь оставлять в покое. Разминулся с той девушкой на дорожке. Она прошмыгнула мимо него, тогда как я уставилась ей вслед. Что такое? недоуменно спросил Маркус. Ты выглядишь встревоженный. Та девушка негромко произнесла я. Думаю, она из темных. Я уже видела такое в Энсгарде. На это Маркус покачал головой, затем произнес излишне мягким тоном: Ты просто очень устала, Элис. Экзамен выдался сложным. Ты написала его на отлично, поэтому немного. Тогда-то я взъярилась не на шутку. «Ты снова мне не веришь, Маркус Корвин?» – перебила его. «Опять, в очередной бесконечный раз, не хочешь слышать то, что я тебе говорю?» «Хорошо». Он тотчас же пошел на попятную. «То есть ты хочешь, чтобы я догнал ее? спросил, не темная ли она, раз тебе это почудилось. «Потому что она выглядит как нормальный человек, и я ничего не почувствовал». «Так она тебе и признается», – фыркнула я. «Маркус, это совсем другое. Просто попробуй, постарайся ощутить, что с ней не так». «Она не настоящая темная, а носительница их коллективного сознания, так что...» Но он меня не дослушал. Рассерженный зашагал по дорожке в направлении, куда ушла та девица. Затем распахнул портал, похоже, решив, что так будет быстрее, и вышел из пространственного разрыва возле нее. Конечно же, я не могла слышать, о чем они говорили. Девушка успела пройти приличный кусок, пока мы с Маркусом перепирались, и теперь я наблюдала за ними со стороны. Переживала, но ничего не произошло. Уже скоро она отправилась себе дальше, а Маркус появился из портала рядом со мной. «Ты просто очень впечатлительна!» – сказал мне. Я с ней поговорил. Она только что рассталась с женихом, потому что тот встретил свою драконию пару. Два года отношений растаяли в один миг. Ты знаешь, что это означает?» Я кивнула. «Ну что же, ничего другого я от него и не ожидала». «То, что я иду домой, Маркус!» – сказала ему. Затем развернулась и зашагала по дорожке. Шла, не оглядываясь, решив поскорее добраться до выхода, где меня караулил Рума. Мне нужно было хорошенько обо всем обдумать. Маркус Корвин мне не помощник, в этом не было никаких сомнений. Он, как всегда, слышал только самого себя. Я же была уверена в том, что не ошиблась. Те глаза, ее взгляд, а еще вибрации, идущие от девушки, с таким я уже сталкивалась. И это врезалось в мою память навсегда. Она была носительницей темных. Вернувшись домой, я написала письмо Раэлю Валкресту, решив обо всем ему рассказать. При этом я понимала, что следователь по особо важным делам может его не получить. Сейчас он был в свадебных приготовлениях, а затем отправлялся с молодой женой в путешествие по ее родине. Об этом я узнала из местных газет. Но все равно изложила в письме свои тревоги. «Стало ли мне от этого легче?» «Я бы так не сказала. Скорее наоборот, мне было сильно не по себе». Но пусть вечером я немного успокоилась, с головой погрузившись в работу и размышления о практическом экзамене, то ночь выдалась для меня непростой. У меня никак не получалось уснуть. В голове перемешались мысли о Дрее Северине, Маркусе Корвине и еще о темных, которые уверенно заявили о своем присутствии в Академии, убив ее ректора. Я лежала, уставившись в потолок, и пыталась решить, как мне быть дальше. А что, если я права, и та девушка, их носительница? А что, если я не права, мне все почудилось, и я подставлю под удар невиновную? Да еще и после разрыва со своим женихом. Сейчас, в темноте ночи, я уже больше ни в чем не была уверена. Кроме одного. Завтра в полдень у меня был практический экзамен, на который желательно явиться с ясной головой. На практический экзамен мы с Йорреном явились сильно раньше времени, но у меня попросту не оставалось ни сил, ни терпения сидеть в пиццерии и изводить себя мыслями. Поэтому я решила изводить себя ими в коридорах Академии магии. Заодно спросила у Йорна о причинах его вчерашнего расстройства, ведь экзамен он все-таки написал, причем не так уж и плохо. Как я и подозревала, дело оказалось в деньгах. Семья Йорна до сих пор оставалась в Сирии, но они тоже перебирались в столицу, думали искать здесь жилье и работу, так что платить за его обучение никак не могли. За меня заплатит гильдия наемников Дайхан пообещал, признался мне Йорн но чем большую сумму они внесут, тем дольше мне придется ее отрабатывать. Вот если бы я получил грант, — мечтательно произнес он. Правда, для него эта возможность после 60 с лишним баллов на письменном экзамене казалась довольно-таки эфемерной, тогда как для меня начинала обретать уверенные черты. Оставалось не завалить практический экзамен. Но, явившись в академию, я поняла, что мои дела довольно плохи, потому что коридоры постепенно заполнялись поступающими, и все они готовились поразить воображение экзаменаторов своими магическими умениями. Многие пришли с боевыми заклинаниями. Война с темными приходящими из разломов, дышала в спину всем обитателям Мандалора. Но из коридоров их прогнали тренироваться на полигон, сказав, что травмы и несчастные случаи никому не нужны. Андрес Севра, вчерашний умник, сейчас сосредоточенным видом запускал то правой, то левой ладонью полупрозрачные, наполненные разноцветным дымом шары затем заставлял их летать по кругу, словно заправский жонглёр. Лайя Нори, мы тоже познакомились. Это была та самая девушка, которую я видела у деканата, и она переживала за свой экзамен. Теперь Лайя стояла, вскинув руки, а с ее пальцев срывались капли воды. Они собирались в крутящийся шар, в котором солнечные лучи, преломляясь, образовывали несколько радуг за раз. Зрелище было фееричным, что тут скрывать. Борин Элк, доживав пирожок, лениво откусил от яблока. Затем уставился на фрукт в своей руке, который тотчас же окутала зеленоватым туманом. А потом я увидела, как из яблока буквально на глазах вырос стебелек, из которого стали пробиваться два крохотных листочка. На это я округлила глаза. Настоящее чудо! Затем уселась на подоконник и обхватила голову руками. Надо ли говорить, что со своей разрушительной магией я чувствовала себя самозванкой среди магических гениев? Из созидательного я умел разве что зажечь простейшие огоньки и еще зарядить охладители. Дайхан меня этому научил, но вряд ли такие будут на экзамене. Оказалось, как раз настало его время, потому что большие часы на башне ратуши пробили полдень, и из дверей актового зала, где он должен был проходить, выглянул секретарь. Осмотрел собравшихся, после чего заявил, что претендентов они будут вызывать по одному. И начнут с тех, кто набрал наибольшее количество баллов на вчерашнем экзамене пока я пыталась осмыслить услышанное он взглянул в свои бумаги затем произнес элисдан есть здесь такая я обреченно кивнула сказав ему что да подобное имеется сама же подумала надо же я еще и первая а ведь я не только не была готова но и полностью выбита из колеи но делать нечего потащилась за секретарем по дороге кивнув на пожелание удачи от моих новых знакомых и от йорна Остальные поступавшие предпочли промолчать. Кажется, меня не слишком одобряли после вчерашних 98 баллов за письменный экзамен. Ну что же, я вошла в актовый зал. Он показался мне огромным. Стены из темного камня, кажется, накрывали защитные заклинания, но все равно я увидела черные прожженные следы и выемки от боевых заклинаний. Воздух тоже был наполнен магическими вибрациями непонятной мне природы, и мое самообладание едва не дало трещину. «Хорошо, Дало, что тут скрывать?» «Вообще-то меня зовут Елизавета Данилова», зашептал на ухо противный внутренний голос. «И я родом с Земли, где вся магия снята в фильмах, или же о ней написали в книгах». «Тогда что я здесь делаю, в королевстве Андалор, в городе Энсгард, на практическом экзамене по магии?» Элизан? поинтересовался у меня один из экзаменаторов, и я нервно кивнула. Оказалось, посреди зала стоял длинный стол, а за ним сидело четверо мужчин. Двоих из них я знала. Ледяной взгляд Дрея Северина совершенно не придавал мне уверенности, казалось, ему без разницы, существую ли я в природе или нет. Зато Маркус Корвин смотрел на меня с легким сочувствием и снисхождением в глазах, словно подозревал в царившем внутри у меня смятении. Остальные двое, если честно, я не обратила на них внимания. Мне более чем хватило и этих двух. Элисдан! Напомнила себе один из экзаменаторов. Да, это я. Выдавила я из себя. Он кивнул. «Ну, если вы готовы, то приступайте. Продемонстрируйте нам ваш магический дар, а также умение им владеть». Я открыла рот, собираясь сказать, что «да, я готова», но ничего у меня не вышло. Потому что в этот момент я внезапно осознала, что во всем этом нет никакого смысла. Я… я умела неплохо обращаться с магией, но только тогда, когда на меня нападали тёмные. А здесь их не было и в помине.